Четыреста восемьдесят второе, гуру. Итак, все заключается в сознании. Внешнее значение не имеет дух над всем. понимание того, что все в духе, приводит к осознанию истины. Как утвердить огненно неизгладимо, что дух над всем поверх всего? Утверждайте сознанием на основе примата духа.